Глава четырнадцатая. Лидия. Если меня обижают, я стараюсь не злиться. Когда в первом классе Стёпка Сурков залепил мне в очки жёванные из трубочки, а я вылила ему компот за шиворот, то потом долго объясняла, если бы я на него злилась, вылила бы горячий суп. А так я нарочно старалась, чтобы ему больно не было. Взрослые меня поняли, но не все. Понял Стёпка, и это главное. Так вот сейчас я разозлилась. Ладно, меня утащили из моего мира. Не думать о чучундре и маме. Иначе злость перейдет в истерику. Утащили, вынудили лечить неведомых зверей. Ладно, понимаю немножко. Им плохо было, нужна была помощь. И что дальше? Только я чуть обустроилась. Нате вам через забор. Явились военные орлуши, чуть ли не в начищенных сапогах со шпорами. Поломали мой скромный медпункт. Напугали моих новых друзей и опять утащили. Спасибо не в когтях. Думала, у них и правда проблемный пациент. Реально поломанный орлуша. Когда проще врача на дом вызвать, чем больного в клинику. Сейчас устроил дешевое шоу. Визит к страшному властелину, к диктатору Тирановичу. И это ожидание в потемках. И сам кабинет. Я стою под окном фонарем, вырезанным в потолке. Он сидит в полумраке. Ключевое слово «сидит». Не то чтобы я фанат разных галантностей, но если у вас тут короли, рыцари и прочая хрень, то я должно быть дама, а даме тоже как минимум положено предложить сесть или встать самому как вежливому человеку. В глубине души я осознавала, что моя злость не то что неуместна, а может быть и опасна». Фильмов и сериалов про Средневековье я смотрела не очень много, однако понимала, что при дворе такого тираныча трудно встретить омбудсмена или адвоката. Зато палач всегда под рукой, и не стоит нарываться там, где можно не нарываться. А фиг с ним с разумом. Жертву изображать не буду, не дождутся. Поэтому, войдя в кабинет, еще толком не приглядевшись к затененному собеседнику, но услышав его реплику насчет моих очков, я с сарказмом сказала — «Я так понимаю, у вас тут есть птица со сломанным крылом?» А перед этим демонстративно протерла очки. «Надеюсь, Тираныч понял незаданный вопрос. Если этой птицы здесь нет, то на какой такой меня сюда притащили?» Интонация о интонации, но само предложение можно было расценить как робко заискивающее, поэтому я резко добавила. «Где пациент?» «Кто?» Удивлённо спросил собеседник. так -с. вот мы и выведены из равновесия. Не буду нагнетать, тем более отвечать рифмами про деда пихто и коня в пальто. Позволим догадаться самому, заодно и разглядим. Если шагнуть чуть вперёд, солнце перестанет бить в глаза, и пластилиновый пластилин всех орлов проявится из полутьмы, как в старые времена чёрно-белая фотография в ванночке с нужными реактивами». Я и правда шагнула, всмотрелась и немного удивилась. Почему-то была уверена, что местный король — это злой, самодовольный мальчишка. Ну раз он по некоторым обмовкам морфиков из деревни, королем стал недавно. И так и называется среди них новый. Вроде как решительный, храбрый, этого не отнимешь, но злой. Жил в тени пьяницы отца, злился на него и остальной мир, мечтал отомстить. Теперь играет живыми существами, как с глиняными фигурками». «Ну так вот, насчет мальчишки это я погорячилась. Передо мной сидел вполне взрослый мужчина. То есть молодой, конечно, но именно мужчина. Ни мальчика, ни юноша. Да, зажатость и напряженность ощущалась, но подростковой бравады и злости не видно. И я, стоявшая перед ним, спасибо не требует говорить, ваше величество, была для него не игрушкой, а чем-то интересным или проблемой, с которой следует разобраться». Вот глаза были совершенно пацанячьи, любопытные и нетерпеливые, хотя и утомленные, как от долгого чтения. Кстати, интересно, почему его называют не только новым, но еще и пустоглазом Взгляд вроде нормальный. Я ожидала, что на голове собеседника будет корона или какой-нибудь венец, но его величество не нуждался в мелких знаках, подчеркивающих статус. Темные волосы слегка велись и падали на плечи довольно густой волной. Ему даже шла эта легкая небрежность подчеркивала волевой подбородок и хорошей формы прямой нос. А еще король кого-то напоминал, пока я не могла с этим разобраться, да и не ко времени. Не то чтобы моя злость растворилась совсем, ее разбавило удивление. «Ты здесь, чтобы лечить пострадавших, это верно», — то ли спросил, то ли сам с собой согласился король. «Нет, чтобы гулять и загорать под вашим солнышком, пострадавших от ваших воинов». Два грубых ответа вертелись на языке, но я удержалась от грубости. Совсем уж явно. Только строго спросила. И ради чего же ещё? Его величество малость опешили. Потом изволили сердиться. Не капризничать, как обиженный мальчишка. Но неудовольствие показали. Сказали, что я обо всём узнаю в своё время. Сейчас, будь добра, изолируйся в отведённые апартаменты. Да, ещё бежать не смей, пока крыльев не отрастишь. Всего-то. Я приготовилась отвечать, откуда такая взялась и какого ради собачьего хвоста исцеляю тех, кого его величество изволили покалечить. А тут аудиенция окончена. Но король явно в гневе, зачем раздувать. Поэтому я не стала шутить. У вас тут и с крыльями не всегда улетишь, ломают. А только скромно спросила, могу ли получить свои вещи. Похоже, его даже это уже раздражало. Король резко встал, оказавшись очень высоким, и сообщил, что мои вещи будут доставлены в комнату. Я не успела сообразить, как благодарить его за эту любезность, как что-то зазвенело, загудело, и я успела ощутить затылком приближение двух стражей баскетбольного роста и габаритов борцов сумо. Они положили мне на плечи что-то тяжкое, похоже, свои бронированные клешни. «Так, не боимся, ничего и никого не боимся, это у них почить такая». «Отведите её в башню и закройте дверь на ключ», — бросил король, уже успевший взять какую-то рукопись. «По-моему, он ещё что-то сказал про мои вещи и про еду, но я думала не об этом, а готовилась ехидно заметить, что с такими дуболомами ключи излишни». И тут всё задрожало, запрыгало, стало резонировать и звучать. Потом в комнату ворвался пожилой дядька, неважно, как одетый, в местной униформе не разбираюсь, Важно, что без приглашений стал кричать про какой-то патруль, вернувшийся с потерями и тревожными новостями. Король кинул бумагу, вскочил, вот это совершенно по-мальчишески, и кинулся к дверям, пригласив меня составить ему компанию и заодно проверить мои способности. Вот, блин, поворот, а я только собралась отдохнуть после авиаперелёта.